Глава вторая. Слушай, но ну могу я узнать, что мы ищем? Стивен с изрядной долей изумления следил за тем, как я упорно нарезала круги в том самом углу парка, где не так давно стоял белоснежный камень. Тот самый камень, который звал меня к себе и который показал мне четвертый факультет. Это точно случилось здесь. Я готова поклясться в этом. Это место врезалось мне в память до мельчайшей травинки. Но почему сейчас я ничего не вижу? Амара позвал меня Стивен, так и не дождавшись ответа. Так что ты ищешь? Быть может, я смогу помочь. Не думаю, с тяжелым вздохом ответила я, не выдержала и воскликнула в полный голос. Проклятый Эйнар!» Брови Стивена всметнулись еще выше глазах заплескалось неодобрение. "Ой, на твоем месте я бы выражал свои эмоции в адрес лорда протектора намного тише", осторожно проговорил он. "Так, на всякий случай, перефразирую известное выражение: и у деревьев могут оказаться уши". Я кинула на него хмурый взгляд, и Стивен понятливо замолчал. "Неужели Эйнронич уничтожил привратник? Да нет, не может быть". Я прекрасно помнила, как мне было больно, когда Вэлнор ударил по камню магией. Значит, я бы обязательно почувствовала, если бы Эйнар что-то сделал. Но тогда почему я больше не чувствую зова? Проклятый Эйнер. На этот раз я выругалась мысленно, признав правоту Стивена. Не стоит вслух произносить подобное, а то мало ли. Если ты скажешь, что ищешь, то, возможно, я сумею тебе помочь, сказал Стивен, с любопытством оглядываясь по сторонам. Спасибо, но не думаю. хмуро отозвалась я. Если я права в своих подозрениях, и лорд-протектор скрыл от моих глаз то, что тут было, Амара с мягкой усмешкой перебил меня Стивен. Скажем так, при необходимости я могу создать очень сильные чары. Если ты считаешь, что тут что-то спрятано под пологом невидимости, то я могу попытаться его сдернуть. Подобные заклинания обычно не выносят концентрированного удара. Главное знать, куда именно бить. Слова Стивена заставили меня задуматься. Признавать своё поражение совершенно не хотелось. Если бы Эйнер не остановил магический эксперимент Велнера, то дорога к четвёртому факультету уже была бы для меня открыта. Сейчас я лишь примерно представляла, где его надлежит искать. Но это я знала и прежде. К сожалению, вмешательство Эйнера произошло в самый важный момент из за этого я по-прежнему не способна преодолеть маскировочные чары, которые окутывают здание. Здравый смысл подсказывал мне, что привратник обнаружить будет проще. Да, Эйнар хорошо потрудился тут, каким-то чудом умудрился сделать так, что я больше не чувствую зов от камня. Но над сокрытием факультета трудился далеко не один человек, и чар при этом использовано было на порядок больше. Амара Если лорд Треднер узнает, что ты опять попыталась пробиться к факультету, то тебе не поздоровится, трусливо шепнул внутренний голос. Я предпочла отогнать поглеевую мысль, и без того понятно, что Эйнар из кожи вон готов выпрыгнуть, лишь бы не позволить мне узнать всю правду о моем роде, и прежде всего потому, что очень переживает за честь своего. Да, он рассказал мне многое об истреблении белых драконов, Однако не оставляет меня смутная уверенность в том, что меня ждет еще немало сюрпризов. "Давай попробуем", наконец, с сомнением протянула я. Подумала немного и добавила: "Но Стивен, ты должен знать, в общем, если нас поймают", замялась, не зная, как закончить фразу. А в самом деле, что произойдет, если наш опыт вновь прервет раскневанный Эйнер? Ох, даже страшно представить. Ярости его наверняка не будет знать границ. и велнера рядом на сей раз не будет. Что скрывать очевидное? В присутствии лорда черных Драконов мне почему-то было намного спокойнее. Хотя никогда бы не подумала, что признаю это. Если нас поймают, то сурово накажут. докатливо завершил за меня Стивен, легкомысленно фыркнул. Ну что же, я готов рискнуть. В конце концов, не убьют ведь нас. Надеюсь, Я помолчала еще немного и наконец окончательно решилась. Ай, да ладно, давай рискнем!» И что я должен делать? Тут же осведомился Стивен, обвел кустарник взглядом и принялся деловито засучивать рукава рубашки. Я считаю, что лорд Реднор использовал маскирующее заклинание. Я вытащила из кармана заготовку амулета, над которым трудилась на прошедшем занятии. Думаю, легче всего будет отыскать их при помощи средства чар. Что это? Стивен с недоумением сдвинул брови. Попытайся сосредоточиться на этом. Я кинула ему кругляшок металла, и парень ловко поймал его. Если я права в своих предположениях, то тебе будет легче понять, где рядом использовалось такое же заклинание. Стивен без лишних слов зашмурился, крепко сжав в ладони недоделанный амулет. Наверное, не меньше минуты ничего не происходило. Я с огорчением поджала купы. Видимо, мой план по обнаружению камня провалился в самом начале исполнения. И винить Стивена в этом глупо. Эйнар многократно превосходит как его, так и меня, а впрочем, нас обоих вместе взятых в колдовском мастерстве. И в этот момент металл в руке Стивена вдруг загорелся ярким пламенем, как будто раскаленный до бела. Парень однако даже не поморщился. Ты права, прошептал негромко, по-прежнему не открывая глаз. Я чувствую, рядом есть что-то похожее. Мой амулет в его руке теперь сиял ярче солнца. Тоненькие лучики света от потянулись в разные стороны, как будто пытаясь отыскать дорогу. Я наблюдала за этим, затаив дыхание. Ну же, у нас должно получиться. И вдруг свечение амулета погасло. Стивен с болезненным полустоном полувздохом потряс головой, как будто прогоняя какое-то наваждение, и открыл глаза, посмотрев на меня. "Нет", проговорил расстроенно. "Мне очень жаль, Амара, но я не сумею пробить такую защиту. Кажется, я переценил свои силы". Я пригорюнилась, услышав такой вердикт. "Как жаль, что ничего не получится. Но то, что ты ищешь, действительно где-то здесь". Стивен обвел внимательным взглядом полянку. С раздражением добавил: "Ах, мне бы чуть больше энергии, и я бы тогда обязательно справился. Чуть больше энергии". Я задумчиво прикусила нижнюю губу. "Кажется, у меня есть еще одна идея. В недавнем разговоре Эйнар сказал, что белые драконицы особенно ценились за умение усиливать чужие магические способности. Они служили своего рода резонаторами для своего избранника". Нет, понятное дело, я не собиралась называть Стивена своей парой. Он, конечно, симпатичный парень, но нравился мне не до такой степени. Есть и другой способ. Что ты задумала? спросил Стивен, видимо, настороженный, слишком долгой паузой. Только не удивляйся и не пугайся, попросила я. Попробуем сделать так. Дай-ка сюда амулет. Я уже удивился и испугался, пробурчал Стивен, но послушно исполнил мою просьбу. Протянул мне кругляк металла. Я, не задумываясь, тут же полоснула острым краем по своей ладони. "Ты что делаешь?" потрясенно выдохнул парень, округлившимися глазами, уставившись на кровь, которая немедленно показалась из краев пореза. "Теперь ты", потребовала я, протянув ему амулет. "Амара, а все таки может быть, объяснишь, что задумала?" с опаской спросил Стивен, не торопясь последовать моему примеру. Просто сделай это, приказала я. Стивен выразительно вскинул бровь, глядя на меня в упор. Это позволит нам объединить силы, — все таки пояснила я. И тогда все получится. Ой, что-то раньше я не слышала подобном. С сомнением протянул Стивен всем своим видом, показывая, что далеко не в восторге от моего предложения. Поверь, все получится, я воскликнула это с жаром. Хотя не буду лукавить, не испытывала той уверенности, которую старалась продемонстрировать приятелю. Однако я знала точно: если сейчас я сдамся, если уйду отсюда, то не найду дорогу к четвертому факультету никогда. Пока Эйнер слишком занят делами, поэтому вряд ли сумел хорошо спрятать привратник, но со временем он обязательно исправит это упущение. Стивен скептически поднял и вторую бровь. Неполную минуту просто молчал, глядя на меня. Я даже дыхание задержала от страха, что он откажется, и тогда последняя моя надежда узнать правду о прошлом своего рода будет навсегда утеряна. Ну, ладно, вдруг проговорил Стивен. Пусть будет так, Амара. Спасибо, растроганно сказала я, но парень лишь раздраженно отмахнулся, показывая, что не стоит благодарностей. Взяв из моих рук кругляшок металла, он недолго думая провел его ребром по своей ладони. Молодец, похвалила я и тут же схватила его за руку так, что сам недоделанный амулет оказался зажат между нашими ладонями, а кровь смешалась. Стиви наш дернулся от неожиданности, явно не ожидая от меня такой прыти, но вырываться не стал, послушно замер, в свою очередь, крепко сжав мою руку. Лихорадочные удары моего бешеного бьющегося от нетерпения сердца отсчитывали секунды ожидания. Те складывались в минуты, Но ничего не происходило. Амара, не выдержав, все таки подал голос Стивен. От чего мы ждем?» Я мысленно застонала от разочарования. Неужели ничего не выйдет? Неужели я буду вынуждена смириться с поражением? Но почему? Прежде это всегда срабатывало. Едва только моя кровь смешивалась с кровью Эйнера или Кенора, как следовал настоящий взрыв энергии. Но сейчас я ничего не чувствовала. Вообще, абсолютно. Попробуй вновь воспользоваться с родством чар, убита попросила я, уже смиревшись с поражением. Но ты можешь обжечься, предупредил Стивен и попытался высвободиться из моей хватки. Я лишь крепче стиснула пальцы. Пробуй, повторила с нажимом. Я потерплю. Стивен недовольно качнул головой, но настаивать не стал. Вместо этого он опять прикрыл глаза, сосредотачиваясь. И в тот же миг Я ощутила, как мои пальцы налились огнём, как нестерпимо запульсировала энергия между нами, перерождаясь настоящим настоящем вихрем первородной изначальной силы. "Обалдеть", успела я услышать потрясённое, сорвавшееся с губ Стивена. А затем вся эта мощь обрушилась на полянку, накрыла её настоящей волной и смыла без следа заклинания Эйнара. И привратник, засиял передо мной, всё в той же перворождённой чистой белизне. Какое-то время было тихо. Стивен не торопился разжать руку, во все глаза уставившись на предмет наших отчаянных поисков. Это то, что тебе было так надо, наконец, сипло выдохнул он. Да. Я шагнула вперёд, и Стивен послушно отпустил меня. Надо спешить, взволнованно прозвучал внутренний голос выплеск энергии такой мощи наверняка не пройдет незамеченным тот же кремс поспешит доложить лорду ретнеру о том что камень опять обнаружен если и в этот раз у тебя не получится пробить путь к четвертому факультету то Эйнар сделает все от него зависящее чтобы третьей попытки у тебя просто не было но что это прозвучало позади стивен обронила я не глядя на него Пожалуйста, не задавай мне никаких вопросов. Потом я тебе все расскажу. Но сейчас у меня слишком мало времени. Поверь, это очень важно для меня. А что мне делать? спокойно и очень собрано спросил Стивен. Просто не мешай, ответила я. Что бы ни случилось, что бы ты ни увидел, не вмешивайся. «Ну, хорошо, бесцветно прозвучало от него. И я шагнула вперед. Ноги сами несли меня к камню. Я аж задохнулась от непонятного наслаждения, когда руки опустились на прохладную поверхность. Почему-то я была абсолютно уверена, что поступаю правильно. Не было больше страха, не было никаких сомнений, не было переживаний, что случится, когда мой поступок окажется раскрыт. Всё происходило так, как должно. Я была там, где должна была быть, и я делала то, что должна была сделать. Энергия одним стремительным ледяным потоком лилась в меня. От холода чужой магии у меня заломило зубы, но это было приятно. Моё сознание опять вознеслось над территорией всего университета. Я увидела гордый шпиль главного здания, три квадрата под разными черепицами факультетов и пустой квадрат. Я помнила, что в прошлый раз не сумела пробиться туда. Но сейчас во мне бурлила сила, и не только моя. Я рядом. Вдруг просто прозвучало на ухо. И Стивен положил ладонь на моё плечо. Это было, нет, это не было приятно. Это не было больно, это просто было. Энергия Стивена смешивалась с моей, и я решилась на прорыв. Ударила по тому квадрату, где скрывался четвёртый факультет, где он должен был быть. И закричала во весь голос от боли. Это было невообразимо. Это было немыслимо. Я самым бессовестным образом нырнула в энергию Стивена. Услышала его стон, но не могла остановиться. Если сейчас я не прорву эту защиту, то второй попытки у меня не будет. И я ударила опять. Вихри силы кружились, обнимали меня. Пожалуйста, терпи, взмолилась я. Ещё немного, ещё чуть-чуть. Стивен хрипло вздохнул, прижался ко мне плотнее. Удар, еще удар. И защита, наложенная древними, треснула. Но одновременно с этим я почувствовала какое-то чуждое присутствие рядом, чуждое и желающее разбить мою связь. В глубине души всколыхнулся затаенный гнев, почти неощутимый из-за моего желания проникнуть внутрь четвертого проклятого факультета, хотя бы мысленно. Я буду охранять тебя до последней капли крови. Голос прозвучал отчетливо и ясно. И Стивен отстранился от меня. Мне бы насторожиться, спросить, что это значит, но я не могла, просто не могла. Моя цель была совсем рядом. Я сосредоточилась на ней. Четвертый факультет должен открыться передо мной, просто обязан. Я больше не видела, не чувствовала, не ощущала окружающий мир. Я в принципе не понимала, кто я и что делаю. У меня была лишь одна задача, и я ее выполнила. Камень треснул под моими руками, когда заклятие на четвертом факультетом там скинула. Одновременно с этим мою щеку обожгла сильнейшая пощечина. Я отлетела в сторону, упала на мягкую траву, чувствуя, как рот наполняется соленой, вязкой жидкостью. Но никогда ранее я не чувствовала себя настолько счастливой потому что я знала дорогу к проклятому и запрещенному факультету, и это удалить из моей памяти было уже нельзя. Амора на гневный крик лорда-протектора я ответила счастливой улыбкой. Пусть злится. Он уже не сможет исправить то, что я сделала. Амора. Лорд Ретнер поднял меня за грудки, Отвел руку для нового удара, а я увидела Стивена. Он лежал совсем недалеко от меня лежал, широко раскинув руки и ноги, мёртво глядя в небо. Его лицо было залито кровью, и я вдруг осознала, что именно он остановил лорда-протектора, пытаясь дать мне время для взлома защиты, остановил, возможно, ценой жизни. И в тот самый момент, когда Эйнар готовился ударить меня опять, воздух перед нами рассекла тончайшая нить, чёрных, как сама изначальная тьма, чар заставив тем самым лорда Рэднера отёрнуть руку. Ненавижу, когда это происходит. С искренним негодованием выдохнул лорд Блэкнер, появившись рядом. Глава черных драконов вывалился из портала почти обнаженным, Ан нет, совсем обнаженным. И Я торопливо отвела глаза прочь, почувствовав, как мои щеки начинают пламенеть. Ненавижу, когда меня так выдергивают!» прошептал Вэлнер, судорожно оттирая щек ярко-алые следы чьей-то помады. Я не удержалась от вполне понятного любопытства, кинула на него быстрый взгляд и раскраснелась еще сильнее, тут же переведя его подальше. Ого, увидела я мало, точнее почти ничего, но увиденное как-то очень резко отпечаталось в моем мозгу. Сухой поджарый живот Вэлнера, дорожка коротких кучерявых волос, спускающихся к Я со свистом втянула в себя воздух, настраго запретив вспоминать прочее. а поди-ка ка прочь", зло посоветовал Эйнер. я сам разберусь". "Ага, прям бегу и падаю!» — сарказмом отозвался тот. "Ох, но хоть штаны с собой успел захватить. Амара, детка моя, теперь можешь посмотреть на меня". В этот момент Эйнер небрежно откинул меня подальше. Я упала на колени, Закашлялась, выплюнув несколько сгустков крови. "Стивен", с тревогой тут же выдохнула я. Поползла к нему, прекрасно понимая, что все равно не смогу встать на ноги. Слишком мало сил оставалось во мне. Вообще не понимаю, почему я еще не упала в обморок. "Стивен", я склонилась над безжизненным телом друга, провела ладонью по его белому лицу. "Стивен", прошептала совсем тихо и беสนатёжно. Потрясающе, послышалось позади язвительное. Детка моя, ты этого парня отправила в мир мёртвых. Да у тебя настоящий талант. Я не стала ничего говорить в своё оправдание, осознав, насколько глупо и смешно они будут выглядеть. Вместо этого крепко обняла Стивена, положила голову ему на грудь и вдруг услышала, как его сердце бьётся, очень слабо, на самой грани восприятия, но всё же бьётся. Он жив, прошептала я. Кулаком утерла слезы, так и льющиеся градом из глаз. Подняла голову, посмотрела на Эйнера и с откровенным вызовом крикнула: Он жив, слышите? Он жив. Тем хуже для него, огрызнулся лорд-протектор. Покосился на Велнера, лорд черных Драконов, и впрямь успел натянуть на себя легкие тренировочные штаны. Босой, с распущенными белыми волосами, он подошёл ко мне, присел на корточки и приложил два пальца к шее Стивена, пытаясь нащупать пульс. А, и в самом деле жив, с немалым удовлетворением проговорил через пару секунд. Поднял голову, в упор уставился на очень мрачного Эйнера, после чего медовым голосом осведомился. Итак, как ты это объяснишь? Ты чуть не угробил моего студента. Твой студент напал на меня, хмуро сказал Эйнер, многозначительно тронул порванный рукав рубашки, после чего добавил с нажимом. Сам знаешь, что за это полагается самое суровое наказание. Я имел полное право убить его на месте. Велнер как-то странно хмыкнул, неторопливо поднялся на ноги и посмотрел на камин освобожденный от маскировочных чар, он гордо высился в лучах полуденного солнца, расколотый пополам. От него исходило неяркое серебристое свечение, которое угасло на глазах. «Ага — "Ага", глубокомысленно обронил Велнор. "Теперь я понимаю, с чего вдруг ты так взбесился, Эйнар. Сдается, одна очень юная, но упрямая особа все таки получила то, что так отчаянно жаждала. И ты не сумел ей помешать в этом". Эйнер промолчал. Велнер подождал неполную минуту, затем, убедившись, что ответа не последует, продолжил с нескрываемым изумлением. Но как два студента разбили твои маскировочные чары? Немыслимо, насколько я понимаю. Ты потрудился над сокрытием камня не один. Без магии Грэмса тут точно не обошлось. Даже я, пожалуй, не сумел бы стёрнуть такой покров невидимости. Эйнер и на этот раз не собирался ничего говорить. По всей видимости, он находился на опасной грани самого настоящего взрыва. Но что пугало меня больше всего, его тень под яркими лучами полуденного солнца она казалась почти живой, то съеживалась до крошечной точки под ногами лорда-протектора, то расплёскивалась огромным пятном. Однажды я такое уже видела перед перевоплощением Эйнера в дракона на скале посреди моря. Неужели он желает сделать это и сейчас? Велнер чуть дёрнул бровию и перевёл вопрошающий взгляд на меня. Объединение силы!» – прошептала я и сморщилась от боли. Губы от простой фразы вновь закровили, а рот наполнился солёной слюной с отчетливым привкусом железа. А, понятливо протянул Велнер, не требуя дополнительных разъяснений. Сообразительные детишки. Сами догадались или подсказал кто? Сами, тяжело обронил Эйнар. К этому моменту его тень успокоилась и превратилась в совершенно обычную. Видимо, Эйнару удалось взять эмоции под контроль. Он подошел ко мне и протянул руку, желая помочь встать. По вполне понятным причинам я предпочла проигнорировать его раскрытую ладонь. Да и вообще, я не была уверена, что не потеряю сознание, если попытаюсь принять вертикальное положение. В глазах от каждого движения темнело, в ушах что-то неприятно гудело, а разбитые пощёчинай губы, я вообще перестала чувствовать. Так сильно они онемели и распухли, зато прекрасно ощущала навязчивый вкус крови во рту. Не думал я, что ты способен ударить девушку, проговорил Велнер, глядя на меня сверху вниз. И в его светлых глазах явственно отразилось сочувствие. Я тоже не думал, буквально выдавил из себя Эйнер, слишком сильно вспылил и слишком хотел остановить Амару. Велнер неодобрительно хмыкнул, но удержался от каких-либо замечаний. Вместо этого он прищёлкнул пальцами, и меня окружил вихрь зеленоватых исцеляющих искр. "Спасибо", негромко проговорила я. Недоверчиво прикоснулась к губам, убедившись, что теперь с ними все в порядке, и осторожно поднялась на ноги, в очередной раз проигнорировав любезно предложенную руку лорда-протектора. В следующее мгновение Стивена, все еще лежащего без движения, накрыл портал. "Я отправил парня в лазарет", пояснил Велнер. «Помощь ему требуется серьезнее, чем я в силах предоставить". "Как знаешь", сухо буркнул Эйнер. Только учти, наказание это не отменят. Он должен ответить за то, что натворил». Они должны ответить. С нажимом исправил его Волнер. Полагаю, ты не собираешься спорить о том, что виноваты в произошедшем оба. И Амара, и Стивен. Тем более интуиция подсказывает мне, что твоя студентка, скорее всего, заслуживает наказания не меньшего, а скорее большего. Я тревожно выпрямилась во весь рост. В животе противно заныло от волнения. О каком наказании идет речь? И почему именно Велнер о нем заговорил? Странно, мне казалось, что он настроен ко мне благожелательно. Воспользовавшись тем, что Эйнар отвернулся, лорд Черных Драконов едва заметно подмигнул мне. Фух, теперь мне стало немного спокойнее. Но интересно, что он задумал? Посмотрим. В этот момент обронил Эйнар: "Возможно, ты и прав" наказать надлежит обоих и примерно Вельнер немедленно посерьезнел, покачал головой, не скрывая недовольства, но спорить не стал. Ну тогда предлагаю продолжить разговор в твоем кабинете, сказал сухо. Только сначала загляну к себе, оденусь нормально. Не дожидаясь ответа Эйнера, шагнул в портал, послушно возникший рядом. А через мгновение тьма переноса расплескалась и вокруг меня.